Глава одиннадцатая. Рах. Весь лагерь перешептывался о войне, но чувство вины не давало мне отойти от раненых клинков и уделить внимание планам наших тюремщиков. Гем по-прежнему лежал в испарении и стонал. Фесулю было не намного лучше. Ахемотет и Амун не могли удержать в себе ни еду, ни воду.